Глава 16. У крыльца штаба стоял часовой, но генерал майор на него даже не взглянул. Держась вышекомерно, Шубин толкнул дверь и вошёл в помещение штаба. Здесь всё было как и в нашем штабе, в котором Шубин был всего 2 дня назад. Такой же большой стол в центре комнаты, карты на столе, и так же склонились над картой несколько офицеров. Услышав стук в входной двери, они подняли головы. Шубин сразу выделил среди них главного. Это был седой старик с генеральскими погонами. Шубин сделал два шага по направлению к нему, вытянулся и доложил: "Господин генерал, майор Клозы из отдельной 17-й танковой дивизии прибыл". Генерал, как и окружавшие его офицеры, смотрели на майора Клозы с удивлением. — Вы должны простить нам, майор, наше недоумение, — сказал генерал. — Нас никто не предупреждал о вашем приезде. Откуда вы прибыли? — Из Вязьмы, ваше превосходительство, — ответил Шубин. — Генерал Гудериан направил нашу дивизию сюда, в Карманово, чтобы сдержать наступление русских. Наши части находятся на марше и скоро будут здесь. Командир дивизии направил меня сюда, чтобы вы указали мне позиции для размещения наших частей. Как только я узнаю эти позиции, я порации сообщу командованию и спустят час, наши танки будут здесь. Да, мы получали сообщение об отправке нам в помощь танковой дивизии кивнул генерал. Но мы вас ожидали завтра, даже, может быть, после завтра. А вы готовы прибыть уже сегодня? Если так, то превосходно. До сих пор у меня было некоторое беспокойство по поводу нашей обороны. Но теперь всякие сомнения исчезают. Бесспорно, с помощью ваших танков мы сможем сдержать русских. Вообще, командование проявляет о нас большую заботу. Мне сообщили, что к нам вот-вот должен прибыть начальник армейской разведки господин Книппер. Он поможет нам наладить сбор информации о противнике. Да, безусловно, это большая удача, что к вам прибудет начальник разведки всей армии, с важным видом произнес Шубин. А про себя подумал, что ему очень повезло, что Ганск-Ниппер еще не приехал в Карманово, ведь он наверняка запомнил капитана Фридриха Брауна, которому он любезно показывал немецкие позиции в Погорелом городище. Тут бы вся разведка Шубина и закончилась. — Значит, вы хотите определить ваши будущие позиции? — спросил Шубина офицер в чине полковника, стоявший рядом с генералом. Я начальник штаба дивизии, полковник Толенберг. Идёмте, господин Клозе. Я на месте вам покажу всё, что требуется. Буду весьма признателен, сказал Шубин. Он церемонно поклонился генералу, остальным офицерам и в сопровождении полковника Толенберга вышел из здания штаба. Они двинулись по улице на север, в направлении, откуда ожидалось наступление советских войск. По пути Толенберг объяснял, где какие части держат оборону. Он так и сыпал номерами бригад, дивизий, полков. Шубину оставалось только запоминать. Чтобы лучше ознакомиться с немецкой обороной, он заставил начальника штаба познакомить его с отдельными узлами этой обороны. Они жеглянули в несколько домов, посмотрели, как они укреплены. Выяснилось, что центральную часть села немцы всё же превратили в сплошной опорный пункт, как в погорелом городище. Но на окраины у них войск не хватило. Вот здесь и вот здесь у нас маловато сил, говорил начальник штаба, указывая Шубину на ту самую улочку, по которой он прибыл в центр села. И мы были бы признательны, если бы ваши танкисты заняли позиции здесь и здесь. Тогда вы полностью закрыли бы все бреши в нашей обороне. А с другой стороны от главной улицы есть места для наших танков, уточнил Шубин. Да, здесь тоже никого нет из наших, подтвердил начальник штаба. В этом месте тоже надо расположить ваши танки. Места хватит или вам нужны дополнительные позиции? Хватит, господин полковник, ответил Шубин. А скажите, открытая местность перед селом, она заминирована или нет? К сожалению, мы успели заминировать только пространство вокруг дороги, ответил начальник штаба. На то, чтобы установить мины вокруг всего Карманова, нам не хватило ни сапёров, ни мин. Ведь командование приказало бросить все силы на укрепление Сычёвки, и в результате этих действий нам удалось её отстоять. Но теперь у меня есть вопрос, господин Клозе. Скажите, какими машинами вооружена ваша дивизия? "О, нам есть чем гордиться", заявил Шубин. "У нас на вооружении находится только танк "Тигр", так что мы покажем рузьким мощь германского оружия". "Это просто превосходно", воскликнул полковник Толленберг. "Вас послала к нам сама судьба". "Нет, господин полковник, не судьба, а мудрость нашего командования", ответил Шубин, придав себе важный вид. Что ж, господин полковник, мне остаётся лишь поблагодарить вас за исчерпывающее объяснение. Теперь мне необходимо как можно скорее вернуться к своей машине, чтобы пораци и передать сообщение своему командиру дивизии. А где ваша машина, майор заинтересовался немец? И почему вы не приехали прямо к штабу? Но я ведь уже объяснял господину генералу, что у моей машины сломалось колесо на въезде в село, отвечал Шубин. Я оставил водителя устранить неисправность, а сам проделал оставшуюся часть пути пешком. Теперь я спешу к машине. Всего хорошего, господин полковник. Шубин повернулся и быстрым шагом направился в южную часть села. Он и правда спешил к своей рации. Только добираться до неё ему надо было дальше, чем несколько сотен метров. Надо было выйти из Карманово Обойти его кругом, а потом ещё идти по перелескам и отыскать густой ельник, где остался на страже Юра Пак. Шубин думал, что его вылазка в расположение врага прошла успешно, и осталось только преодолеть большое расстояние, но он ошибался. Дело в том, что спустя несколько минут после того, как Шубин и Торнберг вышли из здания штаба, возле крыльца затормозил новенький Opel. Из него вышел молодой военный в чине майора. Это и был начальник армейской разведки Ганс Книпер. Войдя в штаб, он представился командиру дивизии и начал расспрашивать об обстановке. И первое, что он услышал, была новость о том, что к ним только что прибыл посланец из танковой дивизии. И сейчас этот посланец вместе с полковником Толленбергом отправился осматривать позиции немецких войск. Это сообщение чрезвычайно не понравилось немецкому разведчику. Оно напомнило ему неприятный эпизод, случившийся с ним месяц назад в погорелом городище. Он начал расспрашивать генерала о посланце танкистов, и тут как раз в комнату вошёл Толенберг. Увидев входящего начальника штаба, генерал обрадованно воскликнул: "А вот и полковник Толенберг, который только что беседовал с этим майором. Скажите, полковник, Вам ничего не показалось странным в этом посланце танкистов? Нет, не показалось, ответил Толенберг. А почему в майоре мне что-то должно показаться странным? Дело в том, начал объяснять генерал, что к нам приехал начальник разведки 9-й армии, майор Ганц Книппер. И генерал указал на незнакомого военного, стоявшего рядом с ним. Книппер и Толенберг раскланялись. — Когда майор услышал, что к нам приехал неизвестный нам танкист, он почему-то забеспокоился, — продолжил говорить начальник дивизии, — и захотел немедленно увидеть этого танкиста и задать ему несколько вопросов. — Да, у меня есть вопросы к этому человеку, — подтвердил Книпер. — Ведь командование вас не предупреждало о его приезде, верно? И он не предъявил никаких документов, так? И к штабу он подошел почему-то пешком. — Он объяснил, что его машина сломалась на въезде в село, — пояснил Толленберг. — Интересное совпадение. Дело в том, что месяц назад в погорелое городище тоже явился некий танкист, искавший место для размещения своей части. Ему показали расположенные в селе наши позиции, а потом он исчез, и никакие танки на помощь не пришли. И я пришел к выводу, что это был русский разведчик. Вот почему я хочу увидеть этого человека. Янскнипер не стал говорить, что он сам показывал русскому разведчику позиции немецкой армии в городище. Он скрыл этот постыдный эпизод из своей биографии военного, и благодаря этому смог в течение июля получить двойное повышение. Ему было присвоено звание майора, и он стал руководить разведкой всей 9-й армии. Книппер повернулся к генералу У вас найдётся свободная машина или мотоцикл, ваше превосходительство, чтобы я мог догнать этого шустрого танкиста? Командир дивизии развёл руками: "К сожалению, на данный момент свободного транспорта нет. Но, если я не ошибаюсь, вы сами приехали сюда на машине". "Да, но это автомобиль самого генерала Гудериана. Он мне его одолжил на время. Машина доставила меня сюда и сразу уехала". Значит, машины у вас нет. Ну, по крайней мере, вы можете дать мне пару солдат. Вы можете взять часового, который стоит возле штаба, сказал Толленберг. Идёмте. Я дам ему команду. Спустя минуту снайпер быстро шёл по улице Карманова, направляясь на юг. За ним спешил часовой. Майор то и дело переходил на бег. Он чувствовал, что время упущено, что его противник может уйти. Вот они достигли окраины села. Впереди виднелась дорога, уходящая в Вязьму, и эта дорога была совершенно пустой. Ни машин, ни людей. — Ну и где же этот чертов танкист? — в сердцах воскликнул Книпер. — И где его машина? Мы опоздали. — Хочу обратить внимание господина майора, — сказал Часовой. — Я вижу человека, который входил в штаб. Вон он пробирается между деревьями. Видите? Молодец, похвалил часовой-снайпер. У тебя отличное зрение, рядовой. И ты весьма наблюдателен, бежим, может быть, мы сумеем его догнать. И они бросились догонять человека в перелеске. В этот момент Шубина, который чувствовал себя в полной безопасности, как будто что-то толкнуло. Он обернулся и увидел позади двоих немцев, спешивших за ним в догонку. Разведчик тоже перешёл на бег. Когда немцы достигли перелеска, их с Шубиным разделило примерно четыреста метров, а капитану, чтобы добежать до ближайшего леса, оставалось метров двести. — Нет, не успеем, — воскликнул расстроенный Книпер. — Он уйдет! — Хочу заметить господину майору, — сказал часовой, — что я не раз становился чемпионом Берлина по стрельбе. Я попробую попасть в этого человека, но вы уверены, что он враг? Я видел его близко, выглядит как самый настоящий немец, он в рак, поверь мне, заверил часовой-снайпер. Если можешь попасть, стреляй. Солдат снял с плеча винтовку, передёрнул затвор и встал в положение для стрельбы стоя. Он не меньше минуты наводил свою винтовку на цель и наконец выстрелил. Шубин уже чувствовал себя в безопасности, ведь лес был так близко. А враги позади даже не пытались открыть огонь. Кажется, они поняли, что недогонят и остановились. И как только он так подумал, сзади прозвучал одинокий выстрел, и пуля, вжикнув над самым виском разведчика, сбила с его головы майорскую фуражку. Ничего, себе меткость, мелькнуло в голове Шубина. Он не стал подбирать фуражку, чёрт с ней. Вместо этого он ускорил бег. И тут прозвучал второй выстрел. На этот раз пуля сорвала погон с левого плеча и оцарапала само плечо. Мундира окрасился кровью. Капитан успел пробежать ещё несколько шагов, когда раздался третий выстрел, и разведчик рухнул на землю как подкошенный. На этот раз пуля попала ему в правую ногу, и кровь хлынула из раны. Было ясно, что Шубин имеет дело с метким стрелком. Настоящим снайпером. Капитану надо было обязательно укрыться в лесу. Здесь, на открытом месте, где росли лишь отдельные деревья, у него не было никаких шансов спастись. И Шубин пополз к лесу, стараясь не обращать внимания на кровь, на жгучую боль в ноге. «Молодец!» — вскричал Книпер, увидев, что его враг упал. «Как тебя зовут, солдат?» «Рихард Вайдер, господин майор!» — ответил рядовой. Ты молодец, Рихард Вайдер, воскликнул майор. Ты подстрелил этого русского негодяя. Я обязательно представлю тебя к награде. Скорей вперёд! Будет хорошо, если ты прострелешь ему ещё и руку, чтобы он не мог отстреливаться. Тогда мы возьмём его живым. А зачем этот русский нужен нам живым? удивился Рихард Вайдер. Разве у нас мало русских пленных? О, это будет совсем особый пленный, заверил рядового майор. Очень ценный. Он сможет нам очень многое рассказать вперёд. И немцы кинулись в догонку за раненным врагом. Однако Шубина уже совсем немного оставалось до леса. Вот ещё 20, ещё 10 метров, и он добрался до деревьев. И тут же совершил манёвр, которому учат разведчиков в самом начале обучения этой военной профессии. Спрятавшись за кустами, он переместился на 30 м в сторону от того места, где его последний раз видели враги. После этого, забыв про боль в ноге, поднялся, достал пистолет и стал ждать. Немцы приближались. Они подбежали в плотную клесу и остановились, где искать врага? И как только они остановились, Шубин тщательно прицелился и выстрелил. Рядовой Рихард Вагнер выронил винтовку и схватился за раненое плечо, а майор Ганс Книпер открыл огонь из своего пистолета, целясь туда, откуда раздался выстрел. Но Шубин уже снова переместился, на этот раз ближе к врагам. Он знал, что выстрелов майора он может не опасаться. Ганс Книпер не отличался меткостью. А главного врага, опасного снайпера, он вывел из строя. Шубин вновь прицелился и послал вторую пулю. На этот раз он попал снайперу в голову, тот рухнул на землю. А снайпер ещё дважды выстрелил в чащу, потом развернулся и побежал назад в карманы. Он не пытался вступить в поединок с врагом, хотя тот и был ранен. Нет. Ганс, снайпер, сознавал, что уже второй раз проиграл в поединке русскому разведчику. Но кто об этом узнает? В штабе он расскажет, что русский застрелил рядового, а затем убежал, и потом русский ранен, вряд ли он сможет добраться до своих. Так что ещё неизвестно, кто выиграл этот бой, а кто проиграл. Шобин не стал преследовать убегающего врага, да он и не мог этого сделать, нога болела всё сильнее, а медицинского пакета с бинтами и йодом у него с собой не было. Он сбросил вражеский китель, снял рубашку и разорвал её на полосы. Затем снял брюки и туго перетянул ногу выше раны, а второй полоской ткани забинтовал саму рану. Оделся, пошарил среди деревьев, отыскал подходящую палку, которую можно было использовать как посох. Опираясь на посох, заковылял на север, в ту сторону, откуда пришёл. Надо было как можно скорее добраться до рации. Деревянка и Гелялов уже давно вернулись к базе в густом ельнике, уже рассказали Паку, что увидели на вражеском аэродроме, а капитан всё не возвращался. Уже давно миновало время обеда, вышли все мыслимые сроки прибытия Шубина, а его всё не было. Наконец лейтенант Деревянка не выдержал ожидания. Я пойду на встречу капитану, сказал он. Какой позывной он выбрал свистеть синицей. Вот буду время от времени свистеть синицей. Товарищ лейтенант, давайте я с вами пойду, попросил пак, а то я здесь засиделся. Будем идти на расстоянии метров 50, пересвистываться. Так больше шансов, что встретим капитана. Хорошо, пойдём вдвоём, согласился Деревянка. Они двинулись в том направлении, в котором ушёл Шубин, то и дело пересвистываясь. Так они прошли примерно полкилометра, и вдруг услышали впереди такой же свист. Оба разведчика бросились вперед и, наконец, увидели своего капитана, сидящего под сосной. Сил у него уже совсем не осталось. Последний километр он скорее полз, чем шел. Деревянка и Пак, увидев, в каком состоянии находится их командир, не стали его ни о чем спрашивать подняли себе на плечи и понесли к своему маленькому лагерю пока не шли шубин потерял сознание в ельнике товарищи первым делом достали медицинский пакет и правильно перевязали рану шубина затем дали ему воды раненый попил и пришёл в себя он сразу же спросил о результатах разведки ну что вы нашли аэродром нашли капитан ответил деревянко до него отсюда километра полтора Там базируются три эскадрильи Мессеров и три Фокке-Вульфов. Аэродром охраняется хорошо, так просто к нему не подойдешь. — Ну вы-то подошли, — усмехнулся Шубин. — Значит, не так уж хорошо он охраняется. Но все равно вы молодцы. — Ладно, лейтенант, доставай рацию, налаживай ее. Ты у меня сегодня будешь радистом. Когда Деревянка приготовил рацию к передаче, Шубин стал диктовать ему донесения в штаб армии. Он подробно рассказал, как устроена оборона Карманова. Особый упор Шубин сделал на том факте, что окраины села плохо защищены, и даже поля вокруг села не заминированы. Затем он сообщил добытые деревянкой и геляловым сведения о немецком аэродроме. Когда передача была окончена, Шубин приказал лейтенанту выключить и свернуть рацию. Но вдруг тот воскликнул: "Погоди, капитан! Тут что-то передают". И он вновь прильнул к рации, ловя чередование точек и тире. Затем, когда передача из штаба закончилась, сообщил Шубину: "Командование выражает нам всем благодарность, приказывает оставаться на месте". "То есть как же оставаться на месте?" удивился Шубин. "Разве нам не нужно возвращаться к своим?" "Получается, что нет, не надо". — ответил Деревянко. — Из штаба дали ясно понять, что следует оставаться на месте. Шубин немного поразмышлял, потом кивнул. — Это значит, что наступление наших войск начнется раньше, чем было запланировано. Они только наших сведений и ждали. Начнут прямо сейчас. Что ж, это хорошо. Если немцы на нас побегут, сможем встретить их огнем. Действительно, прошло не больше часа. И вся восточная сторона горизонта загудела от непрерывных артиллерийских залпов. Это советские войска начали артиллерийскую подготовку. Она продолжалась ровно час. Затем по всему фронту взревели танковые моторы, раздались команды, и две армии, 20-я и 5-я, перешли в наступление. Немцы не были к этому готовы. Русские ещё никогда не начинали наступление под вечер, всегда рано утром. К тому же, советские полки устремлялись точно в те пункты, где немецкая оборона была слабее. В результате противостояния уже спустя 2 часа наши войска смогли прорвать немецкую оборону на фронте в 12 км и углубиться в прорыв на 2 км. С наступлением ночи боевые действия временно затихли. А на участке, где разведчики устроили временный лагерь, наоборот, наблюдалась повышенная активность. И слева, и справа от ельников, в котором притаились разведчики, шла пехота. немцы старались закрыть дыры в своей второй линии обороны, которая с утра должна была стать первой линией. Кажется, они затыкают свои слабые участки, где мы смогли просочиться, заметил Шубин товарищам. Тут надо сказать, что разведчики в эту ночь совсем не спали, не до сна было. Проходящие немецкие части могли в любую минуту обнаружить их лагерь. — Надо будет наших предупредить, — продолжил между тем капитан. — Но сначала надо выяснить, неужели они все места закрыли? Может, все же найдется участок, где их оборона слабеет? — Я тебя понял, капитан, — отозвался деревянка. — Надо еще раз в разведку сходить. Но всё же лучше это сделать ближе к утру, когда хоть что-то будет видно, и немцы к тому времени все свои места займут. Добро, лейтенант, так и будем действовать, согласился Шубин. Едва начало рассветать, трое разведчиков отправились искать слабые места в немецкой обороне. Шубин остался в лагере залечивать рану. Надо сказать, что к утру он стал чувствовать себя лучше. Рана меньше беспокоила. Видимо, ранение было сквозным. В 6:00 утра наступление советских войск возобновилось. Судя по звукам боя, наши части находились недалеко, километрах в 3. А спустя ещё полчаса возвратились деревьянка, Пак и Гелялов. Мы нашли два плохо защищённых участка, сообщил лейтенант. Один возле аэродрома, другой за ним. Кстати, аэродром немцы собираются эвакуировать. Грузят бочки с керосином, ящики со снарядами. Немедленно надо сообщить об этом в штаб, воскликнул Шубин. Может быть, наши ещё успеют передать им последний привет. Теперь он сам сел за рацию и за несколько минут передал имеющуюся у разведчиков информацию. А спустя ещё минут 20 они услышали гул авиационных моторов, и над их головами пролетели илы с красными звёздами на крыльях и почти тут же со стороны аэродрома раздались звуки рвущихся там бомб. «Может, кто-то из фрицев и успел улететь?» — прокомментировал Шубин происходящее. «А кто не улетел, тот уже вряд ли когда полетает». Между тем звуки боя все приближались. Советские части атаковали вторую линию немецкой обороны, ту часть, где служил майор Шомер одолживши Шубину свою форму. Разведчики были готовы сами в любую минуту вступить в бой, и эта возможность вскоре представилась. Зарычал танковый мотор, и разведчики увидели немецкий танк, который уезжал подальше от линии фронта. За танком спешили два десятка тыловиков. Шубину не потребовалось отдавать команду. Гелялов со советской гранатой в руке бросился на перевес танку. Ошобин пак и деревянка приготовились встретить пехотинцев. Брошенные геляловым гранаты разворотили танковую гусеницу, машина остановилась. Кто же минуту уже говорили о автоматы разведчиков. Немцы даже не пытались атаковать. Те, кто не был сразу убит, же метались в поисках укрытия и не находя его, разведчики уничтожили и танкистов, пытавшихся покинуть свою машину. В тому моменту, когда между деревьями появились наступавшие бойцы 20-й армии, маленький бой возле густого ельника был уже закончен. В цепи советских пехотинцев шёл молоденький лейтенант. Он первым заметил небольшую группу разведчиков, только что уничтоживших немецкий танк. "Ага, вот и наши", воскликнул он. "Меня предупреждали, что тут могут быть наши разведчики. Кто капитан Шубин?" "Я ответил капитан. Здравие желаю. Я лейтенант Березин. А вы я смотрю ранены. Тогда давайте пусть ваши бойцы отведут вас в тыл. Госпиталь, правда, отстал, но какой-нибудь фельдшер поблизости найдётся." "Не нужен мне фельдшер", заявил Шубин. "Я вполне могу двигаться, и я должен участвовать в штурме Карманова, ведь я знаю там каждую немецкую позицию." И мои бойцы тоже не хотят в тыл, они желают сражаться. Всё верно, капитан, заметил Деревянко. Но ходишь ты пока неважно. Да, согласился Шубин. Я бы согласился подъехать ближе к Карманову на каком-нибудь транспортном средстве. Тут послышался рёв мотора, и из-за деревьев показался наш Т-34. А вот и транспортное средство, воскликнул лейтенант Березин. Залезайте, товарищ капитан, поместитесь. Да мы все здесь поместимся, ответила деревянка Пак и Гилялов. Разведчики разместились на броне танка, и он покатил на юг.